Глава 53. Подгриб под кухней едва ли не худшее место, куда можно было послать Давида. Там темно, сыро, всё в паутине, страшно, мерзко пахнет, в общем, отвратительно. И второй спуск туда не лучше первого. Он хочет бросить пуло, побежать обратно наверх в спальню, вступить в драку и спасти своих друзей, кто бы или что бы, как считает Питер, на них не напало. Дети, демоны, думает он. Какая разница? В любом случае они хотят его убить, как и Питера, и Эндрю, и остальных ребят. Он должен вернуться. Но Пол убедил его, что лучший способ их спасти делать то, что он скажет, помочь ему отомстить им всем. Око за око, сказал священник и захихикал, как злая ведьма из сказки. Дэвид тогда чуть не сорвался и не убежал. Чуть. Но 10 лет муштры, наказаний и выполнения приказов не прошли даром. Пол выжег свою волю в сознании Дэвида вырезал её в его душе. И пусть старый священник больше не может наказать его за непослушание, это уже не имеет значения. Давид не может его слушаться, даже если захотел бы. Поэтому он спустился в погреб и принёс всё, что просил пул: четыре бочки с керосином, лампу, топор. "Бочки тяжёлые, но ты сильный", сказал священник. Его лицо было так близко, что Дэвиду пришлось делать над собой усилия, чтобы не смотреть в красные впадины вместо глаз. И не забудь топор. Он лежит на поленнице в бойлерной. И когда будешь внизу, подкинь дров в печь. Замерзать на смерть нам совсем ни к чему. Теперь иди. В первый заход он притащил две бочки. Возвращаясь в вестибюль, он тяжело дышал. Руки горели от напряжения. Во второй заход он притащил ещё две бочки. Прихватил лампу из столовой и заткнул топор за пояс. Это была единственная вещь, которая могла пригодиться. По крайней мере, теперь он сможет себя защитить. Я молюсь, чтобы с тобой всё было в порядке, Питер. Будь я проклят за то, что послушался этого старого дурака. Пол как-то умудрился самостоятельно доковылять до дверей часовни. Когда Дэвид возвращается в вестибюль во второй раз, священник уже ждёт его там. Поставь три бочки в центр вестибюля, чтобы их было видно с балкона. Поставь их поближе к дверям. Может, определитесь, огрызается Дэвид тоном который ещё недавно и представить себе не мог по отношению к главному священнику, тому самому, который когда-то избивал его розгами по рукам и спине в наказание за проступки, о которых он даже не помнит. И бог свидетель, как это приятно. «Так их поставить в центре или у дверей?» спрашивает он уже мягче. Пул отвечает не сразу, словно решает, не отчитать ли мальчика за тон, но затем терпеливо машет рукой. «Просто сделай это!» Дэвид вздыхает и ставит три бочки на полпути между центром вестибюля и дверями. Ладно, отец, готово. Хорошо. Ты взял топор? Дэвид достаёт его из-за пояса и сжимает, чувствуя, как он оттягивает руку. Ему кажется, что он слышит приглушённые крики, и его охватывает нетерпение, как огонь охватывает лес. Да, отец, нам нужно спешить. Не дерзи мне, парень, выплёвывает тот, словно бьёт хлыстом. «На первый раз я тебя прощаю». Дэвид сглатывает. Надо отдать ему должное. Даже без глаз он остаётся злобным старым ублюдком. «Да, отец», — говорит он и ждёт. Пул кивает. «Сорви кран от одной из бочек. Если не сможешь сбить его обухом топора, проруби дыру в дереве». Дэвид смотрит на бочки тёмно-красного дерева, на металлические краны у их основания. «Но...» — начинает он, но пул его перебивает. «Живо!» «Ты сам сказал, нам нужно спешить». Дэвид молча кивает, перемещает топор в руке тупым концом вниз и со всей силы бьёт по крану. Он с лёгкостью выскакивает и из образовавшегося отверстия хлещет керосин, растекаясь по полу. Удовлетворённый он подходит к пулу. «Готово». Пул протягивает руку, нащупывает плечо Дэвида и хлопает по нему. «Отлично». Он берёт Дэвида за руку и вручает ему жестяную коробочку. «Возьми мои спички и зажги лампу». Тебе придётся нести лампу, оставшуюся бочку и топор. Справишься? Да, отец, отвечает Дэвид. Ему противно, что он с такой гордостью исполняет желание старика. Пул похлопывает Дэвида по щеке и улыбается. Кожа у него на ладонях шершавая, как наждачная бумага. И Дэвид едва сдерживается, чтобы не отшатнуться от его прикосновения. Хороший мальчик. По дороге я расскажу, что делать дальше. Теперь бери всё, а я возьмусь за твой локоть. Будешь меня вести. Ладно, но куда мы идём? Туда, куда ты хотел пойти всё это время, сын мой, говорит он, крепко до боли сжимая руку Давида. Отведи меня к другим.